Евсениерское общество Светлый на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Первая книга Царств. Глава 1. Был один человек из рамафаим, софима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана.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 Там были Илия и два сына его Офний и Финеэс, священниками Господа. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям её и дочерям её части. Анне же давал часть особую, так как у неё не было детей, и полюбил Анну более нежели Финану, хотя Господь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 и сказал ей, что ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Нелучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, и стала пред Господом. И Илия же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души. и молилась Господу и горько плакала и дала обет говоря: Господи всемогущий Боже сыволов если ты презришь на скорбь рабы твоеей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужского пола то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его и вина из сикера не будет он пить И бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илья смотрел на уста ее. И как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались и не было слышно голоса ее, то Илья щелл ее пьяной. И сказал ей Илья: "Доколе «Да ты будешь пьяной, вы трезвис от вина твоего". И где от лица Господнево. И отвечала Анна и сказала: Нет, господин мой. Я жена скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоеи негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей, я говорила доселе.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 И пошёл муж её Алкана и всё семейство его в селом совершить годичную жертву Господу и обеты свои и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему: "Когда младенец отнет будет от груди и подрастёт, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда".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 и хлебы и одну ефу муки и мех вина и пришла в дом Господа в селом и отрок с ними отрок же был ещё дитя и привели его перед лицу Господа и принёс отец его жертву какую в установленные дни приносил Господу и привели отрока и закололи тельца и привела отрока Анна мать Килию и сказала: "О, Господин мой, да живёт душа твоя, Господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, чего я просила у него?" И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. И поклонилась там Господу. Глава 2. И молилась Анна и говорила: Возрадовалось сердце мое в Господе, вознёсся рок мой в доме моём, широко разверзлись уста мои на врагов моих.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 Онимощные припоясываются силой, сытые вынуждены зарабатывать на хлеб, а голодавшие празнуют. Даже бесплодная рождает семь раз, а многодетная и снегогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает.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 Господь сотрёт припирающих со с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить в конце земли и даст крепость царю своему и вознесёт рок помазанника своего. И оставили Самуила там пред Господом, и пошёл Илкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии.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 то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: "Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмёт у тебя варёного мяса, дай сырое". И если кто говорил ему: Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе сколько пожелает душа твоя. То он говорил: "Нет. Теперь жедай. А если нет, то силой возьму". И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илия Елкану и жену его и сказал: "Да даст тебе Господь детей от жены этой вместо данного, которого ты отдал Господу". И пошли они в место своё.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 Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господнево. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господнин. Если согрешит человек против человека, то помолиться о нём Богу.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 Дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а обливающие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего. Так что не будет старца в доме твоём никогда. И ты будешь видеть незащищённость жилища моего, при всём том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоём старца во все дни. Я не удалю у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но всё потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сынами твоими Офни и Финеесом. Оба они умрут в один день. И поставлю тебе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твёрдым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий оставшийся из дома твоего Придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет, причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Глава третья. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своём месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий ещё не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу: "Самуил, Самуил!" И отвечал он: "Вот я". И побежал к Илию и сказал: "Вот я, ты звал меня". Но тот сказал: "Я не звал тебя". Пойди назад, ложись. И он пошёл и лёг. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: "Самуил, Самуил!" Он встал и пришёл к Илия вторично и сказал: "Вот я, ты звал меня". Но тот сказал: "Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись". Самуил ещё не знал тогда голоса Господа. И ещё не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу ещё в третий раз. Он встал и пришёл к Илии и сказал: "Вот я, ты звал меня". Тогда понял Илий, что Господь зовёт отрока. И сказал Илий Самуилу: "Пойди назад и ложись". И когда зовущий позовёт тебя, ты скажи: "Говори, Господи, ибо слышит раб твой". И пошёл Самуил и лёг на месте своём. И пришёл Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: "Самуил, Самуил!" И сказал Самуил: "Говори, Господи, ибо слышит раб твой".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 И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными во век. И спал Самуил до утра и встал рано и отворил двери дома Господня его и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илия позвал Самуила и сказал: "Сын мой Самуил, тот сказал вот я". И сказал Иилий: Что сказано тебе, не скрый от меня. То и то сделает с тобой Бог, и ещё больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. И объявил ему Самуил всё, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Иилий: Он, Господь, что ему угодно? То да сотворит. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполненвшимся. И узнал весь Израиль от Дана до Варшавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в селоми после того, как открыл себя Самуилу в селоми через слово Господнее. Глава 4. И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авеннозере, а филистимляне расположились при Афекке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва.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 И послал народ в село, и принесли оттуда ковчег завета Господа Сабофа, восседающего на херувимах. А при ковчеге завета Божьего были и два сына Илия, Офни и Финеэс. И когда прибыл ковчег завета Господнего в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: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 И пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят. И два сына Илии, Офни и Финнеас, умерли. И побежал один виниаминятин с места сражения и пришёл в селом в тот же день. Одежда на нём была разорвана и прах на голове его. Когда пришёл он Илия сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел ибо сердце его трепетало за ковчег Божий И когда человек тот пришёл и объявил в городе то громко востинал весь город И услышал Илия звуки вопля и сказал Отчего такой шум И тотчас подошёл человек тот и объявил Илии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 И поражение великое произошло в народе и оба сына твои Офни и Финеас умерли и ковчег Божий взят. Когда упоминул он о ковчеге Божьем, Илия упал сидялище навзньи у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжёл. Был же он судьёй Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финеяса, была беременна уже перед родами, и когда услышала она из вести о взятии ковчега Божьего и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: не бойся, ты родила сына, но она не отвечала и не обращала внимания. И назвала младенца Иховод, сказав: отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божьего и со смертью свёкра её и мужа её. Она сказала: отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали Азатяни рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на своё место. И встали они поутру на следующий день. И вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова Дагона и обе ноги его и обе руки его лежали отсечённые, каждое особо на пороге. Осталось только туловище Дагона. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона возот не ступают на порог Дагона до сего дня, а переступают через него. Иа тяготила рука Господня над азатянами. И он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его, а внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели это азатяне и сказали: "Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, бога нашего".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 И поразил Господь жителей города от малого до большого и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришёл ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: "Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш". И послали и собрали всех владельтелей филистимских и сказали: отошли תי ковчег бога израилева пусть он возвратится в своё место чтобы не умертвил он нас и народа нашего ибо смертельный ужас был во всём городе весьма отяготела рука божья на них когда пришёл туда ковчег бога израилева и те которые не умерли поражены были наростами так что вопль города восходил до небес Глава 6. И пребыл ковчег Господин в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами. И призвали филистимляне жрецов и продицателей и заклинателей и сказали: "Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в своё место". Те сказали: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 пять наростов золотых и пять мышей золотых ибо казнь одна на всех вас и на владельтелях ваших и так сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших опустошающих землю ибо сдайте славу Богу Израилеву может быть он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землёй вашей И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце своё египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. И так возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господин и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесёте ему в жертву по винности, положите в ящик сбоку его. И отпустите его, и пусть пойдёт. И смотрите, если он пойдёт к пределам своим, к Вефсамису, то он великое это зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас.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 но не отклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вивса-Миса. Жители Вивса-Миса жали тогда пшеницу в долине и взглянув, увидели ковчег Господин, и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вивса-Митянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во все сожжения Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вевсамиса принесли в тот день все сожжения и закололи жертвы Господу. И пять владельтелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккорн. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву по винности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Асколон, один за Гев, один за Аккорн. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских. пяти владельей от городов укреплённых и до открытых сёл до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса в Евсамитянина. Не порадовались сыны Иехонии среди мужей в Евсамисских, что видели ковчег Господа. И поразил он жителей Евсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. и убил из народа 50.000 70 человек и заплакал народ ибо поразил господь народ поражением великим и сказали жители Вивса-Миса кто может стоять пред господом этим святым богом и к кому он пойдёт от нас и послали послов к жителям Кириав и Арима сказать филистимляне Возвратили ковчег Господа, придите и возьмите его к себе. Глава 7. И пришли жители Кириав и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Илиязара сына его посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириав и Ариме,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 И сказал Самуил: Да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от соцсов и принес его со всем народом во все сожжение Господу и воззвал Самуил к Господу об Израиле и услышал его Господь. И когда Самуил возносил все сожжение Филистимляне пришли воевать с Израилем, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навёл на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между массивой и между сеном и назвал его Авен-Езер, сказав: "До этого места помог нам Господь". Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы израилевы. Была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Аккорона и до Гефе. И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и амареями. И был Самуил судьёй Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вефиилль, и Голгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму. Ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия.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 чтобы я не царствовал над ними как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до этого дня оставляли меня и служили иным богам так поступают и они с тобой и так послушай голоса их только представь им и объяви им про царя, который будет царствовать над ними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 которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: "Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы. Будет судить над нами царь наш и ходить перед нами и вести войны наши". И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их в слух Господа. И сказал Господь Самуилу: "Послушай голоса их, и поставим им царя". И сказал Самуил израильтянам: "Пойдите каждый в свой город". Конец первой стороны кассеты